Медленно шагая через танк-зал, заполненный людьми, Игорь на мгновение засомневался, но он знал, что должен делать. Абрин точно помнит его, и если не поймет сам, можно просто вдарить ему в челюсть, вытащить отсюда и провести через парковку в чистое поле. За этим зданием пустырь, туда даже не бьет свет фонарей. И можно не переживать о свидетелях. Дело по маньяку Акаевке лежало у Игоря на столе. Эксперты не смогли ничего определить: ни орудие убийства, ни причину смерти. Не нашли никаких следов убийцы: ни отпечатков, ни волос, ни ДНК, ничего. И Игорь знал, что дело закроется без подозреваемого. Как и это новое, которое он начинает прямо сейчас. Даже если кто-то опознает его как человека, которого последние не видели с жертвой, он просто скажет, что отдыхал здесь и увидел этого блудка, который сам подошёл, а они поговорили, а что было дальше, ему неизвестно. Игорь почти дошёл, но внезапно ему показалось, что он слышит крик. Музыка играла так громко, что услышать даже самый сильный крик было бы невозможно. Но и всё-таки Илюша остановился. А ощущение какой-то необъяснимой тревоги остановило его. И крик. Наташа прошептал Игорь и резко обернулся. "Да", кричала она, стояла прямо на барной стойке, смотрела на него и показывала рукой вверх. "Смотри". Волна её голоса, казалось, дошла не звуком, а вибрацией, сбившей ритм сердца. Но Игорь поднял голову не сразу, потому что увидел рядом с Петровой обоих демонов. А один тоже стоял на барной стойке, а второй внизу. Что? Какого хрена вы делаете? успел произнести Илюша. И в центре зала взлетели высоко в воздух несколько человек. Их молниеносно скрутила и дёрнуло вверх что-то, метнувшееся затянутого паром потолка. Они едва исчезли в серой пении, и в ту же секунду взлетели в воздух следующие жертвы. Не понимая, что происходит, люди на танцполе так и смотрели вверх, с открытыми ртами. Воздух над головами внезапно посветлел и вздулся так, словно его продавило изнутри что-то огромное. И внезапно тонкая ткань пространства лопнула. Порвав эту пленку реальности, над залом распростер мощные щупальца настоящий монстр. Паукообразная тварь, шипованными щупальцами, молниеносно закинула в слюнявый зубастый рот захваченных людей. А реальность прорвали еще два монстра, заглотившие человеческие тела по пояс и интенсивно сжимающие челюсти так, будто сосали сок из фрукта. Вопли ужаса разорвали музыку, толпа ринулась прочь, но на их пути встали другие посетители. В полутьме и бликах множества ламп, в завесе пара, те, кто были дальше от центра, не сразу разглядели белых монстров под потолком. А охрана бросилась навстречу, думая, что началась потасовка. Движение захлебнулось, люди просто падали в давке, сносили столики. Игорь выскочил из-под острова щупальца за долю секунды и ринулся было к Наташе, но замер. Как и остальные люди, кто видел это. У девушки, стоявшей на барной стойке, рыжие длинные волосы раскалились в красные нити, взвиваясь в воздух, а на коже прорисовалась с горящей огнем черная чешуя, и три белых монстра немедленно повернулись к ней, словно привлеченные этим ярким светом. Они выплюнули людей, но держали во ртах, оттолкнулись от потолка, на своих мощных конечностях, как на пружинах, и метнулись к девушке, жадно чавкая уже заранее и разбрызгивая белую слюну. Но здоровенная человеческая фигура внезапно прошла собой воздух. Люди видели, откуда она появилась. Видели, как стоявший у барной стойки голый парень внезапно превратился в огненное существо. Всего за долю секунды. Тело человека исчезло под жидким красным пламенем, и вместо него остался кто-то огромный, кто схватил первого монстра и просто разорвал руками на две половины. Вторая тварь всё-таки коснулась девушки, но резко отдёрнула все конечности с трескучим зловным звуком. А ваш глаз, шипы оплавились, а от соприкосновений с чёрной чешуёй и закапали вниз пузырящейся жижей. А в следующий миг огненный демон вогнал в кулак в пасть второго монстра и пробил его тело насквозь. Раскаленные когти вышли через спину этой твари, и, потянув их назад, демон просто вывернул ее наизнанку. Вопли людей оборвались. Задавленные ужасом, они наблюдали, как третьего, самого крупного монстра перемалывает в змеи человек на трех мощных змеиных хвостах. который секунду назад тоже был просто парнем, стоявшим на барной стойке. Но сейчас черные хвосты змея скрутили жилистые конечности белесой тварей и просто повырывали из ее тела, заливая все вокруг фонтанами, желтой-красной крови. А в зале по-прежнему метались разноцветные огни диска фонарей, но музыка, наконец, смокла. Диджей за пультом, замерзший при виде всего, что происходит, все-таки смог протянуть руку, чтобы нажать кнопку. И зал накрыли стон. Те, кто мог бежать, сделали это, но затоптанные в давке люди остались лежать на полу. Кто-то рыдал, кого-то звал. А они были не в себе. Запахи крови и мочи холодного пота были очень сильными, их не осиливали работающие кондиционеры. Наташа в ужасе осматривалась. Люди, которых хотели сожрать, были живы, но в крови и без сознания. А внутренности монстров еще вытекали, заполняя все вокруг густой кровавой слизью. Эти твари питались быстрее демонов и пользовались зубами, чтобы перемолотить пищу и добраться до всех соков. Адские прожорливые мясорубки. Игорь попятился от них, тяжело дыша, взглянул на демонов. Понял, что все вокруг тоже видят их. Люди, сидевшие на полу в шоке, разглядывали человеческую фигуру на трёх змеиных хвостах и светящейся жило на мощном теле какого-то человекаподобного существа. А охранники заведения замерли и стояли, пытаясь хоть что-то понять. Кто-то обливал, держался за стенку. "Охрана!" хрипло крикнул им Игорь. "Звоните в скорую". Ну-ну, очнулись мужики. Скорая и полиция быстро. Навыки первой помощи есть у кого? Да, один из охранников поднял руку. Займись ранеными тогда. Что? Мужчина не смог пошевелиться. Совершенно обалдел, видя, что змеиный человек и огненная фигура уменьшаются. Вместо этих монстров неожиданно остались два голых крепких парня, и они внимательно оглядели свою работу. Куча горячей плоти, порванных ими твари. — Довольно легко, — внезапно усмехнулся один. Тот, который секунду назад стоял на трех огромных змеиных хвостах. Люди смотрели на него и на второго, открыв рты, и тряслись в крупной дрожи. Игорь обернулся к Петровне. — Наташа! Та сглотнула, свет ее тела тоже погас, и чешуя впиталась под кожу. — Тобой что? — хрипло спросил Илюшев. — Это просто защитный костюм. ответила Наташа или что-то вроде него Ага А что произошло спросил Игорь Его голос так и сепел во рту пересохло А они напали ответила Петрова Раз напали здесь значит Наташа замерла наконец поняв весь масштаб катастрофы Их тысячи прошептала она Игорь все эти твари здесь для того чтобы нападать чтобы питаться До сих пор они просто не начинали. Хочешь сказать, остальные тоже нападут? Голос Илюшева совсем пропал. Он закашлял, пытаясь прочистить горло. Когда в голове Петровой совершенно неожиданно вздохнул внутренний голос, и Наташа ясно ощутила, что он всё время был здесь, не помогал ничем. Он просто наблюдал и ждал, чем закончится. Ах ты, мог бы предупредить. зарычала Наташа но злость и вся клостримительно, потому что вот и всё. Мягко произнес голос: "Мои последние мгновения с вами". Петрова замерла. "Мне пора прощаться", нежно прошептал на ухо Наташин голос. "Идите за мной". И в этот же миг на глазах испуганных людей два голых парнера растворились в пространстве. "Наташа сказала Игорю: "Я сейчас вернусь". в смысле успела спросить Елюшев. И Петрова тоже исчезла, сделав шаг